Глава десятая. Передо мной лежали два звездных камня с моим именем и два артефакта, что вскоре будут улучшены и пройдут настоящую эволюцию, возведя свой ранг и мои возможности на новый уровень. Вопрос с просьбой Теня я как мог решил. Пришлось даже немного попадаться супертами богами и получить от них обещание, что они поищут на подконтрольных им гексах тех, кого я описал. Шансы, откровенно говоря, малы. Наш альянс и наш пантеон хоть и обладают доминирующей силой в мире, и это не мои слова, а ушедшего. И близко не подошли к тому, чтобы контролировать мир. Мы всего лишь фавориты в этой долгой и упорной битве. 98 процентов нового мира пока не имеют своих владельцев. У гексов, из которых его сложили, нет хозяев. Особенно это актуально для Марии и подводных гексов. Конечно, если исключить их из уравнения, ситуация станет не столь печальной. Но и так скорость освоения мира все равно увеличится слабо. И, кстати, как оказалось, в подчинении у драконидов земли больше. Они уже захватили семьдесят процентов своего континента, самого маленького, но тем не менее. В Божьем царстве тоже наступило какое-то затишье. Никто не рискует высовываться со своих территорий. Все усердно занимаются паствой. Куча богов раздали задание на постройку капельщ до、да、святилищ в небольших городках и деревнях. Нет, большие города тоже им интересны, но там своя специфика. Если каждый бог получит в таком городе свой храм, то прихожан на всех не найдется. Выход придумали следующий: строить крупные храмы все богов, куда можно установить алтари каждого жильца апартамента. Идея, как по мне, неплохая. Я думал, они будут больше собачиться друг с другом. Все-таки очень уж разные характеры и силы. Но, судя по всему, наличие общего врага объединяет их божественные капризные тушки так же, как и смертных. Даже если мы бросим все силы, чтобы отыскать жену и дочь Тини, и они окажутся живы и здоровые, то шансов все равно мало. С грустью заметил я себе поднос. Нужно объединить земли на восьми континентах. Правда, люди живут вроде как не на всех. Свободные люди. Возможно, на Дракондорсе мой вид существует только в качестве рабов. А теперь перейдем к тому, о чем я так давно мечтал. Кепка Инкогнитос. Невзрачная на вид кепка, которая была свидетелем удивительнейших из всевозможных чудес. Откуда она? Кто ее носил? Почему она содержит в себе столько чудовищной энергии и при этом выглядит как засаленный головной убор старого автомеханика? Этот артефакт таит внутри себя множество вопросов. И еще множество вопросов появятся в этом мире, когда инкогнитос найдет своего не менее впечатляющего владельца. Позволяет сокрыть себя из этого мира и отрезать все возможное внимание, что приковано к вашей персоне, включая высших существ. Запрещает пользоваться источником, магией и классовыми способностями. Азарт. Способность, что позволяет на 10 минут активировать источник, магию и классовые способности. Перезарядка 24 часа. поддерживает пассивное сокрытие от враждебных взглядов высших существ. Но они все еще могут найти вас, если обратятся во взор на территории, где вы находитесь. Ранг — мифический. Прочность — тысяча из тысячи. Уже сейчас она позволяет мне тайно путешествовать за пределами Империума, скрываемое присутствие от врагов. Второй артефакт был и остается способом творить чудеса, занимаясь терраформированием, переносом зданий и легионов. Он, даже будучи мифическим, является невероятным роялищем в правильных руках. И не мой меч, не мое пространственное убежище, а именно этот артефакт стал одной из колон, удерживающих мирное небо над империумом. Пространственная бутылка, айда, артефакт, позволяющий заточить внутри кусок пространства, вещи и подконтрольных существ. В бутылке затворника время течет так же, как и во внешнем мире. Однако естественные потребности организма исчезают. Только владелец артефакта способен выпустить заточенных внутрь пространства и существ. Позволяет по желанию владельца активировать режим дня, ночи, либо естественный свет, соответствующий наружному освещению. Позволяет активировать режим наблюдателя, способный продемонстрировать происходящее внутри. Площадь пространства внутри бутылки составляет 50 тысяч квадратных метров. Объекты внутри бутылки могут достигать 100 метров в высоту. Прочность 999 из 999. Ранг мифический. С нетерпением жду возможности увидеть, во что оба этих сокровища превратятся после улучшения. Спустя пару мгновений началась магия этого мира, что насыщала и преобразовывала едва ли не давая двум новым звездным артефактам под моим началом душу. Их окутало мягкое сияние, а вспышки энергии засияли во все стороны, поднимая бурю в закрытом ото всех кабинете моей личной комнаты и в общаге. Мощь такая, что ее можно ощутить едва ли не физически. Сердце против воли задрожало от предскусшения, и адреналин ударил по мозгам, покрывая руки, спину, а потом и шею мурашками. И мои ощущения меня не обманули и не подвели. Кепка Айда странника. Кепка того, кто даже просто, идя по земле, меняет судьбы живых существ. Кому готовно идти этими же тропками поколения спустя. Никто не знает, куда он идет и к чему это приведет. Даже он сам не может предсказать последствий своего путешествия. Исчезновение. Вы невидимы, неслышимы, неощущаемы. Ни органы чувств, ни магия, ни божественное восприятие более не властны над вами и вашим телом. Если только вы не решите снять кепку. Длань Аида. Порой для того, чтобы наказать виновных и не шокировать смертных своим присутствием, Аиду приходится прикасаться к тварям своей сеющей смерть рукой, отправляя их вместе с лады к царству мертвых в его чертоги. И уже в этих чертогах повелитель смерти сможет вершить над виновниками свой суд. Активация один раз в три дня. Душа перемещаемого должна спланиваться козлу. Ранг звездный. Прочность неуничтожимый. Это просто нечто. Не зря, ох, не зря я такую ставку на эту кепку сделал. Так-так, теперь мне безумно интересно взглянуть на мои чертоги. Впрочем, есть у меня подозрение, что мое пространственное убежище и есть мои чертоги. Вот и пространство из чертогов Айда. Земля царство мертвых, подобное бесконечному полю, усеянному душами смертных. Но то, как именно они будут выглядеть и какие души будут в нем обитать, исключительное прихоть Айда. Расширение царства. Артефакт способен впитывать в себя предметы, ресурсы и объекты мира смертных, а также земли площадью не более одного гекса. Высота и глубина переносимых объектов до одного километра. Перемещаемые объекты или земли не должны содержать на себе живых существ, за исключением растений с суммарным весом более 666 грамм. Высвобождение запечатанного пространства не должно угрожать гибели другим существам. Допускается размещение с последующим присвоением земель с источниками силы или же их аналогами. Убежище способно принять в свое пространство живых существ в сих согласия и наделить их тела и души временной защитой. Срок содержания живых существ не должен превышать более двадцати четырех часов, иначе атмосфера места гарантированно нанесет серьезный вред их здоровью и психике. Позволяет активировать режим наблюдателя, способный продемонстрировать происходящее внутри. Прочность неуничтожимой. Ранг звездный. И все-таки я оказался прав. Подсказка системой в виде выпавшей карточки была полезной. Теперь я, пусть и с ограничениями, но все-таки могу расширять свои чертоги. Свое царство Ида и живущие в нем души будут этому только рады. То, что я ушел от традиции и не управляю душами погибших, если не считать трех десятков гвардейцев нежити, то это ничего. Я вполне себе неплохо управляю в качестве хранителя душами своих подчиненных. Говорю им, что делать. Даю работу, службу и надежду. Радую их и порой ругаю. В общем, для того, чтобы продолжать пользоваться своим имением, мне не обязательно на все сто процентов следовать тем шаблонам, что зависли в головах всех тех, кто в свое время насмотрелся мультиков про Аида. Да и легендам следовать тоже такое себе. Я своими собственными руками смогу эти легенды создать. И очень скоро у меня такая возможность появится. Вот только сперва мне нужен тест. Активировать кепку сейчас я не буду, а вот расширить пространство убежища попробую. Нужна земля, где живых существ всего-то на сакральных 666 граммов. Думаю, можно побаловаться своей аурой, позволяя им всем сбежать. А вот муравьи и прочие насекомые как раз войдут в нужный мне вес, допускаемый к переносу. Покинув чертоги, я отправился границам Империума к Сларповому морю. Мое убежище — это неполноценная планета, однако живет по своим удивительным законам. Но я сильно сомневаюсь, что если вдруг решу переместить кусок моря, у меня что-то получится. Хотя... попробуем. Ведь дожди в моем мире редко, но выпадают, снабжая оживительной влагой землю и растущий на границе единственного доступного мне Гекса лес смерти. Я, мы можно или заделать, или перелопатить их в карьеры. Нет, в любом случае будет странно украсть посреди империума Гекс, оставив километровый провал. Слух прикидывал я варианты использования, пока летел в сторону безымянных островов и скал, в нескольких местах, отдаляющихся от побережья. Начну вот с этой скалы. Вот ничего кроме камней нету, живых существ тоже не ощущаю. Я во все полыхнул своей аурой, распугивая редких птиц, сидевших на этих скалах. Активация артефакта оказалась практически такой же, как и в прошлые разы, но, в отличие от тех перемещений, сейчас мне все это давалось в разы легче. Я интуитивно соединился с артефактом и мог очертить всю необходимую мне местность глазом. Моргнул, и скала исчезла. Захотелось переместить еще одну такую же, и вновь все удалось в два счета. Лишь вода разошлась во все стороны, пытаясь найти прежнюю преграду на своем пути и проваливаясь в километровую пропасть. Вот, придумал. На месте изъятых кусков пространства можно сделать озера. Сдается мне, что даже среди моих гвардейцев под началом Арбайгол найдется достаточное количество магов, способных заняться ландшафтным дизайном после моих перетасовок с гексами. Так, а теперь вода. Для этого пришлось окунуться и распугать всю рыбу. Сделать это оказалось не так-то просто. Рыбешки то и дело норовили вернуться обратно. Решалось немного схитрить и создать парочку курлокадзе, голубей со взрывным характером. Опасные звуки распугали морских обитателей окончательно, а некоторые их часть даже оглушили. Правда, тонули они очень медленно, постоянно нарываясь за пределы гекса подводным течением выплать. Наконец все было готово, и вскоре море подо мной исчезло, а волны в мгновение ока начали стремительный бег, охотно заполняя пространство, лишенное воды. Так, не нравится мне это. Засмотрелся я на слишком уж сильно разошедшиеся волны после моего похищения воды, которая, кстати, не расплылась по моему артефакту, а обратилась в капсулу, словно со всех сторон окружённую невидимым стеклом. Нет, точно пора возвращаться и заканчивать с такими масштабными экспериментами. Надеюсь, то, что я относительно близок к берегу, никакого цунами не случится. Хотя с учетом триллионов похищенных литров сларпового моря, я вернулся в порт и понял, что меня пронесло и что лучше так больше не делать по крайней мере на своих землях. Вот в другом уголке земного шара, где-нибудь рядом с Дракондорсом, пожалуйста, там я вообще весь континент по кусочкам буду рад растаскивать. Только бы дорогу найти, да божественные трёпки избежать, ведь моё сокрытие из этого мира не означает отсутствия. Шибануть чем-то мощным и разрушительным по Гексу, где я нахожусь, и все. Добро пожаловать в посмертие. Ладно, признаюсь, идея заманчивая, но перебарщивать с ней не стоит, ибо в этом случае есть риск навлечь на себя гнев системы. Она и так многое меня прощает. И судя по резко переставшим выпадать карточкам и другим системным плюшкам, ввела на мои достижения кое-какие санкции, насколько смогла, конечно же. Получено уведомление. Пространственное убежище Аида расширяется. Убедитесь, что вашему убежищу хватает энергии для поддержания новых территорий и возможности расширения. Для этого перейдите в добавленную вкладку Баланс и энергия в панели управления убежища. При соединении спёртых скалы и куска моря к моему домену, названному и убежищем, и чертогами, и царством мёртвых, всё получилось. Перед получением тревожного уведомления система даже уточнила, действительно ли я хочу присоединить данные территории к моему родному Гексу. Я согласился и понял, что на содержание новых земель потребуется энергия, которой и браться-то особо неоткуда. Потому как появились нюансы, связанные с развитием уже застроенной в хлам территории. Места у нас практически не осталось. И это стало новой проблемой, препятствующей расширению. Поэтому я тут же полез в меню, начал разбираться и какого невероятного решения ты от меня ждешь, система? Я это все думал, почему так легко идет? А ну вот что, без подставы не обошлось. Зараза. За сранка ничего не сказала и не предупредила, а я слегка <кхм> накосячил, решив добавить к моему убежищу именно кусок моря. Пу-пу-пу-пу. Теперь нужно что-то придумывать, если я еще раз захочу хотя бы разок расширить свои владения. Пещерный Алеон, сон правителя, священный сон, поэтому никто не смел будить князя, пока он отдыхал. Впервые за несколько дней беспрерывной работы на эликсирах бодрости. Но все же порой случается такое, что выбора не остается и приходится навлекать на себя гнев Владыки. В этот раз в качестве козла отпущения был выбран Сларп, что примчался к ним с ужасающей новостью. Грелада непокорная, что стала одной из правительниц великих домов и переселилась сюда, с позволения правителя, и сейчас пыталась найти друзей и союзников для возрождения своего клана. Зинкундир был довольно благосклонен к ней, да и его тело было похожим на нее. Проклятие культуриста, как назвал это изменение тел Альво в хранитель, избежала и она и он. Сларп вошел в покои князя и понял, что его подставили, ведь князь спал. Слегка опасаясь последствий, он тем не менее решил не тянуть время, которого у них и так не было, и направился к его кровати. Нет, стой, остановись, сэр Байгелсферепа, убери от меня свой уберхуген, я все-таки князь! — кричал во сне правитель пещерного Алиона, вызывая странные взгляды стоящих у дверей советников и грелады. А между тем, замерзший над князем, что, казалось, отбивался от кого, Сларп протянул к нему свою лапу. — Ареферуэль, и ты! То, что ты, императрица, не дает тебе права! Сгинь! Сгинь с глаз моих вместе со своим гундерель-вихрем! Нет! Моя жопа совсем не грябкая! Князь отмахнулся и попал по лапе сларпа, откидывая его в сторону и окончательно просыпаясь от физической боли. Весь в холодном поту он подорвался, окутанный лишь полупрозрачной простыней, и воззрился на толпящихся альвов и что-то бухтящего сларпа.、О. С облегчением выдохнул князь и еще раз посмотрел на всех. Стоило ему понять, что все это было лишь сном. Какая нелегкая вас сюда принесла. Что тут сине кожей гонец забыл? Цунами, повелитель! Улыбнулась Гриллада и быстро ретировалась, распираемая чувствами. Страх, смех и ужас переплелись в душе бывшей пленницы, что слишком долго скрывала свою жизнерадостную натуру. Пять минут спустя. Маги, быстрее! Не жалейте сил источника! Высвободите преграды! Внезапно разбоженный зинкундир в шоке уставился на обнажившиеся корни мангрового леса и внезапно упавший уровень воды. Они бы долго гадали, пытаясь понять, что именно произошло и как так вышло. Вот только сларпы, паникующие и шокированные происходящим, не меньше вылезли из вод и предупредили обедствие и приближающейся огромной волне, пока она была небольшой. Но дети моря прекрасно понимали, какой энергии она обладала и какой могла стать при приближении к берегу. Сейчас сине кожевые владыки сларпового моря во все эвакуировали свой детский сад и спасали якринки, стремясь сохранить жизнь потомства, временно уйдя на глубину. Но、ну、альвы, маги земли и воды, во все строили и возводили волнорезы и явно не успевали. Внезапно в их городе заработал портал, но об этом узнала только жрица храма, оставшаяся на месте. Ранителе империума прибыл и был застегнут врасплох массовыми работами. Айт, на всякий случай отправившисься на соседний материк. Здесь никак в порта, морское дно другое, видать. Опасненько выглядит. Я тут же взялся за работу и принялся проводить тот же комплекс мер, что и в столице, рядом с которой и провёл свой эксперимент. Ладно, по крайней мере теперь я понимаю, какие последствия могут быть в моих действиях. Разрушительное же оружие у нас появилось. Ничего не скажешь. Надо бы прикинуть размер приливной волны. Я прямо в море вырастил несколько пятидесятиметровых гигантов игдрасилий, что окружили город и выступили волнорезами, возвышаясь над кромкой воды на тридцать метров. Эдакая своеобразная защитная линия, разбивающая волны. Возводил я ее в нескольких сотнях метров от берега и мангровых деревьев. Те тоже выступали своего рода преградой, как и каменные валуны, созданные альвами с той же целью. Теперь волна, если и поднимается из-за замедления хода, то раньше и гораздо дальше от берега. На всякий случай перед самым ударом велел всем жителям спрятаться в их пещеру, которая была всего на пару сантиметров выше уровня моря, и замуровал ее наглухо, приказав в случае опасности собраться в одном месте. Бутыль Аида создала эту проблему, и она же, в случае с чего, ее решит. Все обошлось. Волна и впрямь пришла, но оказалась намного меньше, чем я ожидал. Четыре метра в наивысшей точке после столкновения с моими огромными волнорезами. В порта, в непогоду и повыше наблюдали. Конечно, не подготовься мы заранее и не эвакуируясь с ларпа и кринок, этого бы хватило, чтобы посеять хаос. Однако в итоге удалось обойтись минимальными трудностями. Мангровый лес затопило на пару метров. Пещера ненадолго погрузилась в воду, но мои щиты и маги города без особого труда выдержали напор успокаивающейся стихии. Видимо, все дело в том, что я не землетрясение своими действиями вызвал, а уменьшил уровень вод Мирового океана на какие-то сотые доли миллиметра. Да, вода ухнула в образовавшуюся впадину и создала волнение, но не слишком большие. Короче говоря, все обошлось. Настала пора решить вторую проблему, и для этого мне нужен был Зинкундир. «Ну что, все целы? Отделались заменой штанов?» — пошутил я, едва не оказавшись в схожих чувствах сам. «Да уж, странное дело. Море так еще никогда не бурлило. Кто-то огромный в водах балуется. Возможно. <как> Зинкундир, отойдем-ка на два слова. А лучше давай в мое убежище, я тебе кое-что покажу. Понадобится твой совет, и не исключено, что помощь». «В убежище». От едва ли не выпавших глаз правителя Алионского княжества стало немного неловко. «Ну а что поделать?» Незнание не освобождает от ответственности. По факту я накосячил и сам буду разбираться. Времени на это нет, да и не факт, что смогу идеально справиться. Но я открыл портал и провел удивленного мага воды внутри моей обители, попав в практически пустую Гекс. Все несколько тысяч его обитателей сейчас в удивлении столпились между скалами, примыкающими к моей земле, и оторопело смотрели на воду, которая никуда не исчезала, находясь в пространстве, запертом стенами тумана. Это что такое? Как такое возможно? Это новые грани силы, мой дорогой князь, и новые проблемы, в решении которых, надеюсь, ты мне не откажешь. Я положил руку ему на плечо, а затем достал листок бумаги и карандаш. Буду объяснять наглядно.